Часть четвертая Алы со своей подружкой или другом совсем ничего не боялись, судя по тому, что поселились не на немыслимо труднодоступной круче, а на каком-то взгорке, который даже горой-то нельзя назвать. Ну, по сравнению с окружающими скалами, конечно. Да что там, совсем рядом с пристанищем дракона, всего-то в полумиле даже людская дорога проходит, старая и давно заброшенная, но все же. Добрался я без особых хлопот до огромной пещеры, темный зев которой был легко различим на светло-сером фоне круто вздымающегося вверх скального склона. И некоторое время пристально разглядывал сию дыру из окружающего обширную поляну перед ней густого ельника, но не высмотрел ничего настораживающего, кроме здоровущих белых костей, проглядывающих кое-где из старой листвы и редкой молоденькой травы. Тише да гладь, как говорится. Понукаемый изнывающим от нетерпения бесом, я смело направился в логово чудовищ, изменив зрение, чтобы не потеряться в темноте. Миновав исполинских размеров пролом в скале, я очутился в огромной пещере. Настолько большой, что моментально накатило чувство собственной ничтожности – Ведь в этой скрытой под горным отрогом полости можно запросто разместить целый городской квартал с высоченной башней-ратушей. Места столько, что хватит не только паре здоровущих драконов, а целому их немалому семейству. У меня целая четверть часа ушла на то, чтобы обойти столь обширную пещеру и всю ее внимательно осмотреть. Жаль, только ничего путного не нашлось». Так, валяется в трещинах и меж камней у стен всякая ерунда, наподобие иссохшихся, заскорузлых обрывков кожи с позеленевшими медными нашлепками-заклепками, изрядно побитых ржой кусков кольчуг и останков наборных броней, а также великого множества наконечников стрел. Из более-менее стоящих находок можно упомянуть разве что пару серебряных цепочек с медальонами, Да простенький золотой перстенек с тигровым опалом. Ну еще и с разбитого, верно, драконьими лапами магического посоха немного драгоценного металла наколупал. Унции и две. И небольшой изумруд подобрал. Однако погружаться в уныние из-за невеликой по всем меркам добычи я не спешил. Ведь это только то, что удалось отыскать в главной, самой большой пещере. А их тут оказывается несколько, все они меркнут на фоне первой, но тем не менее размеров немалых. Драконам в них, пожалуй, затруднительно пролезть, а человеку, даже верхом на лошади, пробраться запросто. Ну увы, с трофеями было не густо и в паре ближайших осмотренных мной от норков. Зря только ноги бил, бродя по ним». А вот заглянув в очередной, я остановился и удивленно присвистнул, изучив живописную картину приключившегося здесь побоища. Когда-то давно, а судя по слою пыли не один десяток лет назад, здесь целый воинский отряд полег в неравном бою с огнедышащими драконами. Больше трех десятков добротно экипированных и хорошо вооруженных людей, да при трех магах... Остались от неизвестных воителей лишь частично обугленные скелеты, обряженные в почерневшие, оплавившиеся брони. Все они сжимали в кослявых руках обгоревшие арбалеты, стрелометы, мечи и жезлы. Кажется, эти угодившие в переплет люди даже особого сопротивления дракона оказать не успели. После первого его огненного выдоха и полегли, что, в общем-то, неудивительно» металлический доспех – вещь хорошая, но в огне превращается в большую сковородку. Хотя, судя по тускло-желтой искре, еще теплящейся в полудрагоценном камне амулета, что свисает на тонкой серебряной цепочке с истончившейся шеей одного усопшего, у этих бедолаг была защита от враждебной магии, коей является и драконье пламя. Но эта защита явно не предусматривала встречу с таким серьезным противником, спасти от гнева которого не способен и мой, ни абы какой амулет с отражающим заклинанием аж третьей ступени. Ну а отрядные маги, похоже, просто оплошали, не успев вовремя совместными усилиями выставить надежную преграду на пути огня, и сгорели заодно со всеми. Вряд ли это были профессиональные драконоборцы – Осмотревшись, решил я, скорее просто не повезло каким-то бедолагам оказаться в пещере в тот момент, когда ее решил присмотреть под свое жилище Алый. Я по-хозяйски огляделся, прикидывая размеры доставшегося мне куша, но сразу собирать ценные магические побрякушки, стаскивать в одну кучу доспехи и оружие павших не стал, надо бы сначала посмотреть, что там дальше в следующей пещере, из которой выскочил полегший здесь отряд. Миновав сильно вытянутую в длину подземную камеру, словно выдутую невообразимым образом в прочном скальном массиве, я очутился в очередном воздушном пузыре вполне обычной округлой формы. Ну, разве что очень большом. Тут запросто разместилось бы крестьянское подворье со всеми полагающимися постройками. Но самое интересное... Эта отдаленная пещера когда-то, очевидно, использовалась в качестве места стоянки торговых караванов. Во всяком случае, разбитый бивак присутствовал. А вдоль стен расположился чуть ли не десяток повозок и телег, груженных доверху. Переглянувшись с предвкушающе потершим лапки бесом, я немедленно направился к ближайшему возу на особо прочных, сбитых из дощатых щитов колесах откинул длинный дерюжный полок и остолбенел, обнаружив под ним уйму разбросанных в беспорядке рулонов дорогого сукна, ковров, коробов, сундучков и ларцов, а также ссыпанный, как попало, драгоценной столовой утвари, разнообразных ламп, подсвечников и прочего хозяйского барахла, которое кто-то словно собрал из очень богатого дома. Следующая повозка и та же картина. Под запыленным пологом сокрыта целая гора беспорядочно наваленного добра. «Какие-то странные торговцы», — остановившись, поделился я своим недоумением с бесом. «Да какие торговцы?» — фыркнул тот. «Небось, какие-нибудь разбойники и мародеры, тащившие все подряд». Я огляделся, рассматривая разномастные повозки и фургоны, подумал о содержимом первых двух из них — Задумчиво потер подбородок и медленно кивнул. «А ведь похоже на то». «Ну а раз так, значит, ничто не мешает заграбастать все это добро себе», с торжеством заключила нечисть. «Спорить с этим я не стал. Правильно ведь бес все говорит. Не испытывая никаких мук совести, я с удовольствием занялся потрошением своих трофеев и их подсчетом. Тут же столько всего, аж глаза разбегаются». Немудрствуя лукаво, стал наводить порядок, начав с первого же воза. Рулоны разнообразного сукна, ковры, богатые одежды сразу полетели вон. Увы, время безжалостно к материи. Все эти изделия пришли практически в полную негодность. Да и как тащить все это в Римхал? Хорошо, если удастся выключить у Дименс одного мула, распределив взятые с двух драконов трофеи на остальных вьючных животных. Так что нужно постараться разместить все разбойничье богатство на одной повозке. Я же от того и выбрал первый воз, а не, к примеру, один из четырех превосходных фургонов, стоящих поодаль, ведь он самый большой. Дело спорилось. Менее чем за полчаса я управился с перекладыванием ценных вещичек с добротных телег на повозку, стоящую первой в ряду, загрузив ее почти доверху. И это при том, что последняя, пятая телега, отказалась одарить меня горой разнообразных трофеев. В ней под пыльным пологом скрывалась походная кузница, лежал запас стрел и болтов, а также находились мешки с личными вещами, овсом и давно испортившимся провиантом. Я, правда, даже не огорчился по этому поводу. Наоборот, вздохнул с облегчением, и без того добычи немало. Полон воз. Конечно, самое ценное, сундучки, ларцы и шкатулки с наличной монетой и драгоценностями уместилась в одном лишь его углу, а основную часть объема заполнила всевозможная дорогая утварь, которая в итоге принесет при продаже от силы 3-4 сотни золотых. Но не бросать же, к примеру, вот этот превосходный серебряный поднос только потому, что он большой. Да и что весьма немаловажно куда как эффектнее все выглядеть будет, когда я подгоню к остолбеневшей дименс целый воз сокровищ, сияющих серебром и златом. Представляя себе личико одной наивной особы, считающей, будто драконьих сокровищ не существует, при виде моей добычи я едва не похохатывал и все шустрее сортировал добро. И сам не заметил, как совсем разобрался. Остались лишь четыре фургона, так называемых «горных» сохранивших высоту обычных, но сильно зауженных и поставленных на большие колеса, чтобы легче было подталкивать или придерживать. Откинув парусиновый тент сзада одного из фургонов, я озадаченно уставился под него. Никакого навала ценностей тут не наблюдалось. Одни лишь аккуратно сложенные в два ряда на дне деревянные ящики, обитые для прочности железными полосами, закрытые на небольшие навесные замки, которых по два на каждом ящике. Почесав затылки и пожав плечами, я вернулся к возу с добром, поднял с пола отброшенный за ненадобностью массивный бронзовый подсвечник, лишь выкрашенный серебром, и с ним в руках забрался в фургон, примерился, да начал замки на верхнем ящике сбивать. Запоры не очень-то долго сопротивлялись и десятка раз не стукнул, как они слетели с петель. Отложив в сторону покрывшийся небольшими вмятинами подсвечник, я присел у ящика. За край крышки взялся, с пронзительным скрипом проржавевших петель распахнул ее и тут же испустил разочарованный вздох. Ящик был дополна набит рубленной соломой, вместо какого-либо ценного добра. Едва не сплюнув с досады, я все же поворошил солому левой рукой и, к своему удивлению, нащупал что-то там под ней. Продолговатое, холодное и тяжелое. Вытащив из ящика совсем небольшой металлический брусок, я тупо на него уставился, изучая четко различимое клеймо в виде расколотого камня и кайла и витиеватой подписи под ними. «Серебряный рудник Гахлбери» а еще чуть ниже, в самом уголке, значилось 4 фунта. Посидев так несколько минут с драгоценным слитком в руках, я опомнился, лихорадочно разворошил солому и обнаружил под ней неполную дюжину совершенно одинаковых отливок брусков. Без одного, того, что я достал первым и в сторону отложил. На мгновение я замер, подсчитывая число лежащих в фургоне ящиков, Коих оказалось ровно шестнадцать. Я облизнул в раз пересохшие губы. Четыре на двенадцать, да на шестнадцать и еще на четыре, прошептал я. Три тысячи два фунта, мигом щелбес. Больше трех тысяч фунтов лунного серебра, пораженно выдохнул я. и, Ирванов ворот неожиданно сдавившего шею доспеха полузадушенно прохрипел которая самое малое один к трем к чистому золоту идет, Тысяч на двести выйдет, не меньше. Мечтательно протянул закативший глазки бес. И тут же обеспокоенно, заелозив на моем плече, выдал. Как бы стервочку Кейтлин удар не хватил. Это точно. Сама собой возникла на моем лице глупая ухмылка, едва я представил себе, насколько будет ошеломлена находкой Дименс. Да, два поверженных магических дракона – это безумное количество сверхценных трофеев. Когти там, клыки, шипы, чешуя и прочее. По самым скромным прикидкам, продажа всего этого добра принесет победительнице огнедышащих чудовищ головокружительно огромную сумму тысяч 80 золотом, а может и все сто, учитывая, насколько редко такой товар поступает в продажу. Но все эти будущие барыши Кейтлин, несомненно, меркнут на фоне моего уже имеющегося в наличии богатства. О, она однозначно будет потрясена и до глубины души уязвлена. Не сдержавшись, я заржал в голос, представив, какие непередаваемые чувства предстоит пережить Дименс. Когда она, стоя с вытянувшимся лицом и глупо хлопая глазами перед горой драгоценностей, перемежаемых слитками лунного серебра, внезапно ощутит себя какой-то нищенкой со всеми своими великолепными трофеями. Смеялся я, схватившись за живот минут десять, до самых колик. Потом только немного успокоился и, переведя дух и утерев слезы, занялся делом, а проще говоря... Поспешила осмотреть все остальные фургоны. Надо же было убедиться, что в них все те же окованные и запертые на висячие замки ящики с драгоценным лунным серебром. Но с этим несложным дельцем я быстро справился. И пяти минут не прошло, как удостоверился, что мои предположения об одинаковом содержимом фургонов абсолютно верны. Во всех четырех по шестнадцать ящиков и все заперты, ну кроме одного взломанного с помощью лежащего рядом стального топорика. Но главное, все слитки на месте. Похоже, дисциплина в банде железная была. Пока ходил, осматривал свое богатство вместе с жадно потирающим лапки бесом, веселье мое и стаило как-то само собой, словно отрезвление какое-то наступило. Взяв из разбитого ящика небольшой, но тяжеленький слиток драгоценного металла, Я оценивающе подкинул его в руке и с нескрываемой досадой зашвырнул обратно, а потом и висящую на одной петле крышку захлопнул. Сам сел сверху, да голову руками обхватил, запустив пальцы в чуть отросшие за время похода волосы. Страшно вдруг стало, как только я осознал, какие проблемы мне эдакое богатство сулит. Не забылось ведь еще, как меня за поместье стоимостью в десяток тысяч едва не извели. А тут в двадцать раз больше. Да меня же затравит моментом. Я и так многим аристократам, как кость в горле, со своими кощунственными планами, жениться на несравненной дименс. А тут и остальные мигом на дыбки встанут, едва прознают о моей находке. Однозначно сочтут за несмываемое оскорбление такие деньжища в лапах грязного смерда. И ничье заступничество мне не поможет». Тут спасует не то что наимогущественная Магеса, в случае, если мне вдруг удастся заручиться ее поддержкой за малую долю. Но, пожалуй, и сам император окажется бессилен что-либо изменить. Даже издав грозный эдикт о полной неприкосновенности одного везучего стражника, найдут, как отобрать у меня все до последнего слиточка, найдут». Да те же жадные святоши за двести тысяч золотом меня не то что в сношениях с нечистью обвинят, а и впрямь самим темным ангелом объявят. Лучше бы я вообще ничего не находил. В сердцах бросил я и из досады сплюнул. Вот ведь и бросить эдакую находку никак невозможно, и забрать ее верная смерть. — Как это не находил, как это не находил? — Немедленно разволновался бес. — Да вот так. Отрезал я. С силой приложив кулаком по крышке вытянутого ящика, на котором сидел, прикусил губу и глухо заметил: Нет, не потянуть мне такое богатство, не потянуть. Так что же теперь, бросьте его, что ли? Негодующего запил бес, едва не вцепившись мне когтистыми лапками в шею, с целью задушить. А что делать? скривился я. Да кому-нибудь увидеть такую прорву лунного серебра, как деньки мои будут сочтены, и никакая нечеловеческая сила и стойкость не помогут мне сии сокровища отбить. «Ну так и нечего, значит, всем их показывать», — подкинул здравую мысль рогатый. «И зачем оно тогда вообще нужно, это лунное серебро, если его всю жизнь придется прятать?» Несколько язвительно осведомился я. «Да и потом». Как ты себе вообще представляешь незаметную транспортировку такого количества драгоценного металла в какое-нибудь надежное хранилище, вроде спешно вырытого подвала в моем доме в Кельме? Ведь как пить дать, спалимся при перевозке. Какая-нибудь нелепица приключится, типа подломившейся оси фургона или случайной проверки на дороге, и все. Это просто значит, что повозки нужно брать хорошие, а не развалюхи какие-нибудь да еще и укрепить их магическим образом, чтобы с не знали. Ну и на случай досмотра разными бумагами запастись. И все пройдет как по маслу», — не согласился со мной бес. Я только покачал головой, не сочтя приведенные доводы достаточно убедительными. «Пусть почти все можно учесть, Без, да только волю случая никто еще не отменял». Темный маг, пытавшийся провести в кельм магическую контрабанду, тоже вон думал, что это преспокойно сойдет ему с рук. Но кто же знал, что в тот день буду стоять на воротах я, ощущающий магические эманации почища анарха. Крыть нечисти было нечем. Почесав рог, рогатый сердито засопел. Но изображал негодование он недолго. Соскочил с моего плеча, Пробежался, заложив лапки за спину по ящику серебром туда-сюда, и, просияв, остановился. Энергично потер пятак и прагматично высказался. «Раз сразу все забрать не получается, то нужно хватать сколько можно, а остальное пока заныкать». Обведя взглядом лежащие на дне фургона ящики, я озадаченно нахмурился и призадумался над тем, как мне самому в голову не пришло такое отличное решение взять лишь малую часть сокровищ, а большую спрятать. Неужели я таким жадным стал? Ведь кроме как для того, чтобы произвести впечатление на Кейтлин, мне совершенно незачем тащить отсюда такую гору драгоценного металла. С хватит и нескольких ящиков, в которых будет лежать лунного серебра тысяч, скажем, на двадцать золотых, Чтобы и на приобретение хорошего поместья хватило, и в кошельке осталось кое-что звенеть, а остальное... Да потом видно будет. Решу. Никуда же отсюда сокровища не денутся, если их хорошо припрятать. Быстренько выбравшись из фургона, я соскочил на пол и заметался по пещере, прикидывая, где бы схоронить понадежнее мои сокровища. Но никаких подходящих трещин или ниш не нашел или слишком маленькие, или чрезчур заметные. Неужели придется где-то за пределами драконьего логова место искать и туда почти три тысячи фунтов драгоценных слитков перетаскивать? Кажется, последнюю свою мысль я озвучил, так как поганец рогатый тотчас отреагировал. Да на кой мается? Проще вытащить наружу то, что отправится с нами, а остальное взять да завалить прямо здесь, в пещере. Резко остановившись, я перевел озадаченный взгляд на беса. «Как это завалить?» «Да очень просто», — воодушевленно начал он, и поделился своим видением решения проблемы. «Насуем в трещины нестабильных накопителей, а потом, как, грохнем их?» Он радостно осклабился. «Ага, и тут мы в пещере под завалом и останемся», — саркастично подметил я, представив себе подземный взрыв. А если и уцелеем, то потом нам придется целую гору своротить, чтобы до захороненного лунного серебра добраться. Так и мы аккуратно, — уверил меня этот прохвост. Только вот эту небольшую пещерку и завалим, а та, в которой обитали драконы, останется целой. Скорчив разочарованную рожицу, он пробормотал. Да и нет у нас столько энергии, чтобы устроить такой большой взрыв, который обрушит всю гору. «Ну-ну», — с некоторым сомнением произнес я, решая, стоит ли вообще принимать помощь злокозненной нечисти в столь важном и опасном деле. «Сбеса станет устроить каверзу и действительно наглухо замаровать здешние пещеры, так что потом проще будет восстановить разработку лунного серебра на руднике Гахлбери, нежели докопаться до запрятанных слитков». Впрочем, думал я не слишком долго. «Выбора-то особого у меня все равно нет. Так или иначе, а сокровища надо прятать. Но в одиночку я с этим делом и за день не управлюсь. А столь надолго меня одного явно не оставит. Кейтлин либо сама причешет, заинтересовавшись, куда это я так надолго запропал. Либо кого-нибудь пришлет. И все, плакала моя конспирация». «Нет, или надо ковать железо, пока горячо» или вообще не связываться с этим. «Ну что, с чего тогда начнем?» Решившись, обратился я к рогатому. «Первонаперво, надо перетащить отсюда в большую пещеру то, что заберем с собой», — важно надувшись, выдал бес. «Затем необходимо складировать слитки серебра у дальней стены». Оглядевшись и прикинув объем предстоящих работ, я вздохнул. Но все же согласно кивнул и направился прямиком к возу, загруженному ценным добром, чтобы начать его разгружать. Справился с этим, впрочем, довольно быстро. Достаточно было продырявить в драгоценном хламе более-менее приличных размеров отверстия, доходящее до дощатого настила. Потом пришел черед лунного серебра. Восемь ящиков я вытащил из ближайшего фургона, и взломал с помощью мародерского топорика. 96 сложенных вместе слитков тяжелого металла заняли совсем небольшой объем и, как я и думал, запросто поместились бы в сделанной мной в повозке дыре. Но уже в процессе потрошения ящиков я отказался от своей первоначальной идеи банально сложить драгоценные слитки на дне повозки да завалить их всяким барахлом, а все дело в том, что при соприкосновении брусочки лунного серебра начинали издавать специфический звон. Конечно, и остальные металлические вещички будут звякать, брякать и клацать, когда движущийся воз станет подскакивать на кочках, но они звучат все же совсем не так. В общем, решил я не рисковать понапрасну, рассчитывая на то, что в нашем отряде нет слишком уж остроухих товарищей, способных вывести меня на чистую воду. Нож у меня с собой был. Материала разнообразного тоже имелось предостаточно, так что выход быстро отыскался. Я все серебряные слитки в куски мягкой материи замотал, как каких-то кукол личинок В таком виде в повозку их уложил. Чуть больше места, конечно, понадобилось, но зато проблема была решена». Минуты за три я все сброшенное с воза назад на него закидал. Дыру тщательно заложил, так что никаких намеков на нее не осталось. Довольный результатом своих трудов спрыгнул. Обошел воз, крепкие дощатые колеса попинал. Поплевал на руки, да и впрягся в него, не мешкая вместо вала. Уперся ногами в каменный пол, поднатужился и потащил. Не шибко быстро, но зато безостановочно. Тяжелый гад оказался в воз. А я отнюдь не вол, хоть и силище у меня нечеловеческое. Слишком много, похоже, накидал в повозку ценных вещичек. Пока дотянул воз до входа драконьего логова, весь взмок. Но, утерев со лба выступивший пот, понятно, не уселся отдыхать, радуясь задувающему в расселину свежему ветерку. «Нет» ошлепал назад, в каверну, избранную неизвестным отрядом мародеров в качестве своего пристанища. Дел еще полно. Вернулся, посмотрел на стоящие вдоль стены пустые телеги и фургоны, загруженные ящиками с лунным серебром, прошелся по пещере, изучающе оглядывая пол, и призадумался. «Похоже, не выйдет у нас здесь надежного схрона без, даже под завалом», сообщил я рогатому, ибо не учли мы кое-что крайне важное. «И что же?» — встрепенулся бес. «Да ты погляди сам», — предложил я, обведя рукой вокруг себя. «Тут же нет ни следа присутствия каких-либо животин, а повозки меж тем мародеры вряд ли сами таскали. Это значит, что лошади или валы у них за пределами пещеры находились. Паслись где-нибудь под присмотром». И велика вероятность, что в момент появления здесь огнедышащих драконов эта часть шайки уцелела, растворившись в прилегающем лесу. «Ну, может быть», — поскребя в башке, неохотно согласился с этим допущением бес. «А нам-то что с того?» «Как что?» — удивленно покосился я на глупого беса. «Ты разве не понимаешь, что будет, когда сюда заявится кто-нибудь любопытный?» А заодно слишком много знающий и увидит на месте старой стоянки рукотворный завал. Неужели начнет его разбирать? Дурашливо воскликнул от чего-то развеселившийся бес. Вне всяких сомнений, отрезал я, помрачнев. Ну и пусть копаются, беззаботно махнул лапкой этот паршивец и радостно осклабился. На таких умников у нас своя хитрость есть. И какая же!